оставшись еще кое-где грязными рыхлыми клочками в лощиных и тенистых перелесках. Из-под него выглянула обнаженная, мокрая, теплая земля, отдохнувшая за зиму, и теперь полная свежих соков, полной жажды нового материнства. Над черными нивами вился легкий порог, наполнявший воздух запахом оттаившей земли,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 Левой рукой Олеся быстро стучила белую, мягкую, как шелк, кудиль а в правой у нее с легким жужжанием крутилось веретено, которое она то падать почти до земли, то ловко подхватывала его и коротким движением пальцев опять заставляла вертеться. Эта работа такая простая на первый взгляд, но в сущности требующая огромного многовекового навыка и ловкости, так и кипела в ее руках. Невольно я обратил внимание на эти руки. Они загрубили и почернели от работы, но были невелики и такой красивой формы, что им позавидовали бы многие благовоспитанные девицы. «А вот вы мне тогда не сказали, что вам бабка гадала»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 Почти жутко. Ну хорошо, я пожалуй скажу, согласилась наконец Олеся, только смотрите, уговор лучше денег. Не сердиться, если вам что-то не понравится. Вышло вам вот что. Человек вы хотя и добрый, но только слабый.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 «Да уж боюсь даже говорить дальше. Падает вам большая любовь со стороны какой-то трефовой дамы. Вот только не могу догадаться, замужняя она или девушка. А знаю, что с темными волосами». Я невольно бросил быстрый взгляд на голову Олесии. «Что вы смотрите?» — покраснела вдруг она, почувствовал мой взгляд с пониманием, свойственным некоторым женщинам. «Ну да, вроде моих», продолжала она, машинально поправляя волосы, «еще более краснее». «Так ты говоришь, большая трефовая любовь?» шутил я. «Не смейтесь, не надо смеяться. Серьезно,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 Старуха глотала крупник с торопливой жадностью, громко чавкая и запихивая в рот огромные куски хлеба, так что под ее дрявными щеками вздувались и двигались большие гули. У Олеси даже в манере есть была какая-то вырожденная порядочность. Спустя час после ужина я простился с хозяйками избушки на курьих ножках.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 Сейчас и назад. Ну ладно уж, ладно, Верченная, слабо отбивалась от нее старуха. Вы, господин, не обессудьте. Совсем дурочка она у меня. In svojo